Глава 14. Денег никогда не бывает много. Денег почти никогда не бывает достаточно. Во всяком случае, ещё в родном своём мире не раз и не два читал про жалобы владельцев корпораций и банков на низкие доходы. Я, собственно говоря, в ситуацию попал аналогичную. Вроде и сумма с шестью нулями на счету есть, но на всё её точно не хватит. И это с учетом того, что у меня есть Зета, способная заменить мозги полевого измерительного комплекса. Пришлось хорошенько подумать над тратами. Итогом раздумий стало разделение средств на четыре условные кучки. Первая – на тело Синти. Вторая – на сборку сенсорной части измерительного комплекса. Третью я решил отдать бабушке и только оставшуюся использовать под текущие личные нужды. Такие, например, как международная связь. «Алан, рад тебя видеть!» Тепло улыбнулся мне Филипп Йон, мой приемный отец. «Как у тебя дела?» Разумеется, политик прекрасно понимал, что разговор наш слушают, смотрят, анализируют как минимум искины международного интернет-гейта Российской Федерации и такого же узла в Соединенных Штатах Америки. И, разумеется, записывают в самом высоком качестве для повторного углубленного анализа, если понадобится. «На родине понравилось», — улыбнулся я в ответ, ничуть не лукавя. Живу у бабушки пока что. У неё прекрасная ферма, куча собственной живности, и овощи растут так, что каждый день по паре тачек из теплиц вывозить приходится. Ох, я тебе даже завидую, как мне показалось, искренне восхитился калифорнийский политик. Сам вот иногда, нет, нет, дай думаю, выйду в отставку, куплю себе ферму с десяток племенных бычков. Я только головой покачал в ответ и вздохнул. И он, и я прекрасно понимали пустые фантазии. Политики калибра супругов Йонов в США не выходят в тираж, а занимают свои места до последнего, в том числе и для того, чтобы прикрывать свои власти и ресурсами самое дорогое семью и детей. Иначе тут же найдётся с десяток охотников поквитаться с политическим экс-оппонентом, так сказать, непарламентскими методами. Это к вопросу, почему влиятельные семьи в Штатах образуют кланы вроде Клинтонов и Бушей. Вопрос банальной безопасности. Занятно, что я полностью это осознал уже здесь в России, этого мира. Может, просто нашлось время спокойно осмыслить произошедшее в Америке. Спасибо, что помог с небесным светом. Добрався наконец до главной темы я, и с остальным тоже. Наш птененец очень быстро оперился и вылетел из гнезда. В ответ продемонстрировал мне все свои 32 финнамереканец, а потом чуть помедлив, очень серьёзно добавил: "Хороше бы мы были, признав тебя сыном и отказавшись потом помогать". тем более пообещав помощь. А что касается вашего стартапа, тут моей заслуги вообще нет. Девочки сами приняли решение сохранять за тобой должность. Единственная моя роль во всём этом я рассказал, когда Хоук у меня спросила, почему ты вынужден был срочно покинуть страну. Спасибо, с чувством повторил я. Перед тем, как в следующий раз нажать на иконку звонок, я медлил, наверное, минут 5. Что мне сказать птице? После всего того, что произошло, кроме привет, даже не представляю, а что она мне скажет? Скорее всего, ничего хорошего. Во всяком случае, в мой адрес. Ну и подвешенную ситуацию оставлять самый плохой вариант из возможных. Ладно, будем импровизировать по ходу, что ли. Хук ответила, не глядя. Когда изображение развернулось на экране ПКУ, она смотрела в другую сторону. Проекционные экраны окружали её со всех сторон. Примерно так я и сам работал в самую горячую пору исполнения первых контрактов Небесного света. Да, словно несколько лет прошло, а было пару месяцев назад. Я слушаю. Бросила героиня, не оборачиваясь. И месяца не прошло с нашего разрыва, но за это время кто-то успел поработать над имиджем волшебницы. Её рабочий костюм, насколько его было видно, в целом повторял старый Однако материал на него пошёл качественно другой, да и крой чуть поменялся, ещё лучше подчёркивая фигуру. Над причёской тоже потрудился стилист. Опять же, изменения внешние чуть, а впечатление совсем другое. К сожалению, всё это великолепие не слишком удачно оттеняло усталое и сосредоточенное выражение лица. Ну, так и не дождавшись моего ответа, наконец повернулась к моей проекции и к камере телефона девушка. Привет. Надеюсь, что моя улыбка не показалась слишком сильно вымученной. Наконец-то дозволся я, глядя в до предела расширившиеся зрачки. Хотя, кого я обманываю? Как дела? Извини, только сегодня удалось наладить связь. Правильнее сказать, только сегодня у меня не осталось внятных причин откладывать звонок. Хотя, ладно, он довольно дорогой, не та трата, на которую я хотел бы вынудить родственницу. «А вот на электронное письмо без картинок моей родственнице средств в семье точно хватило бы, и на него Марина разрешение точно дала бы». «Алан!» — отмерла собеседница. «И еще раз сразу извини за столь сумбурное прощание в прошлый раз. Зря я боялся, что не найду слов. Ах, черт!» От последней фразы супергероиня дернулась как от удара. «Я вел себя как полный идиот!» — быстро произнес я. Вот уж воистину, если женщина виновата, пойди и извинись. Чего-чего, обвинять себя сам я точно не планировал. Впрочем, оправдываться тоже. Но за мгновение с начала разговора понял. Любая другая фраза сейчас ляжет невыносимо тяжелой плитой на чувство вины девушки. Не знаю, почему Роуз проголосовала за меня на совете директоров. А вот Ястреб, как я вдруг понял, двигала именно это чувство – вина. А еще до меня дошло – Одарённая так накрутила себя, что вот-вот пойдёт бессознательная защитная реакция, и все эмоции трансформируются в сокрушительный гнев. Да, а я был до звонка уверен, что Калдуньо на меня уже зла. Во всяком случае, на несколько последних инцидентов с моим участием она реагировала преимущественно так. Видимо, принудительное расставание и его причины, которые она позже выяснила у Фила, заставили девушку временно впасть в противоречивые эмоции. Это лично для меня здесь и сейчас значит, надо продолжать удачно выбранную линию разговора. Причём не только в тот вечер уж точно. Даже не знаю, что теперь сделать, чтобы заслужить твоё прощение, печально произнёс я. Алон на мгновение показалось, что птица сейчас расплачется, но нет, сдержалась. Зато сама того не замечая, прямо на глазах расслабилась. Какое счастье, что за месяцы совместной жизни я научился читать её скупую мимику. А что касается реакции, такова уж Хоук. Она бы и так потащила за собой на половину надуманную, на половина реальную вину передо мной, предварительно загнав её поглубже в душу и не пытаясь с ней что-то сделать, так как она до встречи со мной держала в уме рассказанную матерью историю про демоническую кровь. Так же, как давила на неё каждый день невозможность вывести молодых защитников Монтерей-Бэй из забвения у местных жителей, пока мы не стали работать над этим вместе. Я тогда подставил ей плечо, совсем недавно, на самом деле прошлой весной. Дал почувствовать уверенность в себе, помог в самый тяжелый момент, не позволил ее телу под действием восставшего против хозяйки дара мутировать. И только теперь понял, наше получившееся очень дурацким расставание едва не перечеркнуло все мои предыдущие достижения. Ох, хорошо, что я не собрался написать письмо. Чувствую, бы там дров-то наломал. Расскажи, что у вас новенького. Понимая, что собеседница временно выведена эмоциями из строя, продолжил выстраивать линию беседы, демонстративно оглядывая попавшие в кадр камеры интерьеры незнакомого помещения. «Я здесь живу у бабушки, она фермер. Представляешь, пока дипломаты проверяли, подтверждали, переводили мои документы об образовании, меня опять в школу засунули. В третий раз!» И все-таки мне это удалось. Вызвать тень мимолетной улыбки на таком знакомом и родном лице. «Понимая, что собеседница временно выведена эмоциями из строя, Как же я соскучился по Хоу, оказывается. И потому-то успел уверить себя, что всё остальное за пограничной чертой. Защитников расширили, с лёгкой запинкой наконец сообщила Калдунья. На базе на стройку сделали высокую, как мачта маяка, этот кабинет в ней. Всё оборудование задублировали, и антенны и вычислительный кластер новый собрали. Комьюнити признало высотный рефлектор технологии значительного гуманитарного влияния. Мы теперь вроде как именно центр управления и сами зеркала охраняем. Одновременно штаб Национальной гвардии Калифорнии заключил с Небесным светом дополнительный договор. А Экзо сразу после чувственного пропал, как ты и говорил. Думаю, надо закруглять разговор. Довести птицу до того, чтобы она не могла связно выражать мысли это прямо я свой образный рекорд поставил с знаком минус. Я рад, что комьюнити не только чувство не тебе устроило, но и дало статус и должность, к которой ты давно заслуживаешь. Теперь мне и самому не пришлось делать усилия, чтобы улыбнуться. И нашему высотному зеркалу хорошую рекламу сделали. Жаль, что из-за этого тебя и Фриман работы завалило, но теперь опять можете рассчитывать на меня. Не думаю, что нахождение в России сильно помешает мне работать удалённо. Я ведь только приехать больше не могу, но всё остальное Ну ладно, до связи. А то я и так тебя сильно отвлёк. Нажив на экране отбой, я сделал шаг назад, упёрся в деревянную стену своей комнаты и сел прямо там, где стоял. Ноги больше не держали. Короткий разговор потребовал от меня столько усилий, что после его окончания аж в пот бросило. Да так, что футболка промокла, будто я в ней под дождь попал. Ты её всё ещё любишь? В ухо через гарнитуру сказала мне Зета. Разумеется, она все слышала и видела от начала и до конца, и это был не вопрос. «А от толку?» — отозвался на реплику я. «Не знаю, сделают ли мне в НИИ по работе невыездной статус, но я и сам за пределы России добровольно не сонусь. А птица никогда не оставит свое новое место добровольно, слишком ответственное. Джаз, Оборотень, Роуз, Чита Йонов — она сейчас для них всех важный человек на ключевой позиции». Это если оставить за скобками, что штаты вообще своих сверхов неохотно куда-то отпускают даже внутри страны. Я не говорю про заграницу. Шанс сорваться у неё был только со мной, последний. А теперь, насколько я знаю, ни одна любовь не выдержит проверку непреодолимым расстоянием. Сгладить финал отношений вот и всё, что я могу для неё сделать. И для себя тоже. Сказал человек, вытащивший меня из вечного небытия смерти, неожиданно весело фыркнула Синта. Вот именно, с нажимом согласился я. За тебя я вечностью глотку перегрызу, если смогу, конечно, и никогда не отпущу. Ты моя. Как думаешь, хотела бы птица потерять всё ради меня, ради такого укрепления нашей связи, повторить твой опыт? Точно нет. Лучше уж приятное воспоминание о скортичном пылком романе с иностранцем в юности. Ответом мне был странный звук. "За это лёгкий сбой системы", протянула электронная девушка. "А я, дура, думала, что забыла, как дышать, и сердце останавливается от по-настоящему сильного признания в любви. Это такая игра слов. А я-то рассчитывала узнать, как это ревновать".